Глава 8. Проваленное задание. Слушайте, а это нормально? Какой-то подорожник в качестве награды. Главный монстр наровещи залез своими отростками девушкам под броню. Не мог скрыть своих сомнений Гилби. "Да не обращай внимания, континенталки всегда были такие", попыталась объяснить гному эльфа. "В прошлый раз, кстати, монстры норовили пристать к мужской части населения перед тем, как съесть". Ага, клянуся Ульдрих. Самый неурожайный ивент был. Редкие иты на аукционах стоили безумно дорого. В общем, это ивент из разряда, разработчики шутят, добавил я. Подорожник это ещё нормально. Смотри, какие покраски попадаются. Эльфа активировала скин и буквально преобразилась. Вместо кожаного гибрида между бронёй и туникой, закрывающей всё тело, на ней красовались сверкающие блеска металлизированные стрингги и такой жиличок. украшенный замысловатым рисунком, буквально гипнотизирующим. Мы с гномом уставились на подругу, рассматривая то, во что превратилась броня. Я спокоен за будущую вселенной, Если в далёкой галактике стандарты того, как должна выглядеть женская броня, совпадают с моими, промямлил гном. Ага, точно так же промямлил я в ответ. Смотрите мужской вариант. Отвлёк нас лучник. На нём вместо его лёгкой брони красовались только шерстяные трусы и рогатый шлем. Вид лучника невольно заставил сморщиться и вернулся к Эльфи, которая к нашему сожалению, уже вернула прежний вид. Можно быть уверенным, что Лотанарие в таком виде мы больше не увидим. Впрочем, на просторах Колыбели многие девушки точно воспользуются шансом блеснуть виртуальной красотой, притягивая мужские взгляды. Да кому эти скины вообще нужны? махнул рукой гном. Чтобы ты понимал, откликнулась Лотанарие. Эликсиры лечилки это всё проходящее, и конечное. А внешний вид это навсегда. Покрутилась она перед наколдованным мною зеркалом, рассматривая очередной скин. "Вы в курсе, сколько стоят скины с самого первого ивента?" Два миллиарда, Огорошила она нас. "Сколько?" вырвалось у меня. "Не все подряд, только женские. Так что вот, что по-настоящему ценно. Все две недели мы по 10 часов проходили монстра континенталки. С него неизменно выпадал подорожник, а остентаглис с разной периодичностью, скины и эликсиры на опыт." Эликсиры были трёх видов: плюс 10% к скорости прироста опыта, плюс 20% и плюс 30%. Если у подорожника срок годности был почти полгода, то и эликсиры сами по себе действовали от суток до двух. Так ещё и потребить их можно было только в течение месяца. Пользуясь такой возможностью, все высокоуровневые игроки вместо того, чтобы бегать за падающими метеоритами, просто покупали эликсиры и активно занимались прокачкой уровней. Поэтому именно они стоили сейчас дороже всего и приносили нам основную прибыль. Десятипроцентные ребята выпивали сами, что было вполне оправдано. На их уровне тентакливый монстр давал много опыта, а двадцати-тридцатипроцентные мы продавали. Но не всё шло гладко. весь Луцивент имел повышенный шанс выпадения при смерти и мог выпасть даже с меня, что, в общем, и происходило. "Я всё!" крикнул Гилби, в очередной раз прибив монстра. Латонария собиралась ему что-то ответить, но только захрипела. Ее горло прошила насквозь стрела. Еще одна пробила насквозь череп лучника, и две уже торчали во мне, сердце и в глазнице. Благодаря игровым условностям прошлого, меня еще спасала кольчуга, но следующие пять остров наконечников, выглянувших из моей груди, завершили дело. Иногда наоборот, везло нам. Мы были не единственной низкоуровневой группой, которая придумала способ проходить ивент А это породило массу ПК, которые грабили такие группы. Естественно, уровень моих сокомандников неизменно притягивал интерес охотников до чужого добра. И в большинстве случаев жертвами становились они сами, оставляя содержимое своих сумок. В общем итогом мы были в плюсе после таких столкновений. Свои люкстры я тоже продавал, а вот подорожник весь оставлял, иногда даже обменивая его на что-то другое, в основном у эльфов на покраске. хотя не все. Во-первых, это неплохая маскировка. А во-вторых, у меня скоро настюха появится в колыбели. Две недели спустя мы сидели в таверне и подводили итоги нашего марафона, в том числе и финансовые. Это были мои самые прибыльные две недели за всё время в игре. поделился гном из-за своей роли вымотавшийся больше всех. Да, мы очень результативная группа, сказал Улирих, посмотрев на меня. Зад ним на меня уставились гном и эльфа. Что? Я согласен, мы отличная команда. Это не только моя заслуга. Вы и сами отличные игроки. Да. Как будто сам себе кивнул лучник. Мне нужно пару дней, чтобы привести дела в порядок в реальности. И мне отозвалась Альфа. Хорошо, тогда через два дня тут же по старому графику, предложил я. Мои напарники закивали и друг за другом разобрались по своим точкам входа-выхода. Только я никуда не спешил. И не из-за того, что у меня периодически ночевала староста нашей группы. А потому что игровой процесс это единственная уважительная причина пропуска занятий на факультете Симс. На время ивента хорошо, если четверть студентов появлялась на занятиях. Учёба в это время превращалась в личные консультации, закрытия хвостов и даже факультативные темы, далёкие от основных предметов. Где-то в закрытом игровом пабе английских игроков. Но он совсем не подходит под описание. Не то оружие, не те способности, да вообще всё не то, говорила девушка с труднопроизносимым именем и выглядевшая как эльф. Деньги предлагают просто за информацию об игроках с закрытым именем и уровнем. Реальные деньги, сказал сидящий за столом человек. Это скорее всего не он, и ничего не будет, а мы получим награду. Именно, покачал головой третий участник обсуждений с внешностью гнома. Мы не знаем о нём ничего. Всё, что мы видели, Это начальные навыки, которые он с нами и прокачивает. Если живёмся, то потеряем возможного напарника перед турниром. Да и вообще напарника для игры и прокачки. Ну, а насчёт прокачки это вряд ли. Кто знает, как долго он ещё будет с нами играть, а турнир тем более под вопросом. Я более чем уверен, что если он и выше нас, то совсем не намного. Голос человека был уверен. Да не в этом дело, просто сдался ему этот турнир. Кроме того, могут ничего не заплатить. Да и неохота светиться в врели. Да не похож он, не похож. Вот что-то к нему пристало, Не выдержав, вспылил гнома. Слишком много он скрывает, ответила девушка. Надо мной все подруги смеются, когда я им рассказываю про нашу игру. Не верят и говорят, что я дура. Дура есть, если обсуждаешь такие вещи в реальной жизни, не стал молчать гном. Но я с тобой согласен. Он слишком странный. Не факт, что захочет участвовать в турнире, тем более если он тот, кого ищет. А даже если и нет, не просто так же он ходит нанимайзером. Надо этим воспользоваться в своих целях, а не отдавать такую возможность чужие руки». Что ты предлагаешь, Улерих? Одновременно посмотрели на человека-гном и эльфа. Лена, как и я, эти две недели не появлялась на учёбе. По виду девушки можно было сказать, что проводила она в игре как бы не по 24 часа. Вялая неуклюжая, но счастливая, она согласилась вместе со мной забыть про игру на двое суток. Вместо колыбели по ночам Мы восстанавливали её физический тонус. Оно хоть того стоило, спросил относительно её марафона. Да, кивнула она. Дело даже не в деньгах, а в том, что это всё потом просто не достанешь. Ты в курсе, кстати, что подорожник работает и в козе? Ого, не ожидал такого поворота. Не зря я его не продавал, хоть и по другой причине, которую тут же и рассказал подруге. Сейчас эти лечилки есть у всех подряд. Их быстро посливают, снизив количество лотов на рынке. Думаю, уже через месяца 3 Стоить они будут просто космические цены. Я тебе ещё кое-что расскажу. Их можно клеить сразу несколько. Это же читерство какое-то. Представил я себе высокоуровневого игрока, обклеенного сотней лечилок. Один игрок может целые кланы нагибать. Уже нагибают. Не в одиночку, конечно, но есть прецедент, когда небольшая группа захватила укреплённую базу. Сурово, такими темпами стоимость подорожника вырастет ещё быстрее. Не зря он с припиской о невозможности использовать на турнире. Не знаю, что выпадало в настоящем, я даже новости ещё не смотрел. Судя по словам Лены, она играет именно там. Знаю, покраски на броню и оружие, ускорители освоения навыков, стимуляторы разные. Бессрочные, кстати. Но самое крутое это улучшение оружия, временное, конечно. Что за улучшение? Интересно, может, прикуплю себе что-нибудь. Увеличители обоим до 100%. антишумка, но она почти никому не понравилась и баллистики, самый дорогой итом. Ничего не увеличивающее величину урона непосредственно. Заметил я закономерность в наградах. А что за баллистики и антишумка? своими вопросами я, конечно, окончательно идентифицирую себя как игрока прошлого. Впрочем, Елена почти открыто мне сказала о своей локации. Баллистики выравнивают траекторию пули независимо от внешних условий, увеличивая прицельную дальность стрельбы. Например, у тебя и твоего противника одинаковые автоматы, но ты с баллистиком. Удерживая дистанцию оптимальную для себя. Ты фактически делаешь стрельбу противника бесполезной. Ударилась в объяснение, девушка. В своём дом представляю Лену, девочку одуванчик мегающую с автоматом и выпуская другим игрокам кишки, но слишком уж она много знает разных нюансов и деталей. Но это ещё надо найти дурака с таким же оружием, как у меня. Нашёл я слабое звено в её рассуждениях. Да брось, Всё оружие с адекватными ценами, примерно равного качества. Выделяются какие-нибудь супердорогие пушки, которые могут стоить как экзоยานимобильная броня. А дурак с обычным автоматом и баллистиком получает такие же характеристики, как мажу с дорогой пухой. К счастью, они тоже временные. А антишумка? Ну вот представь, что стреляет гаубица, и ты стоишь рядом. Представил? Ага, ничего приятного. Вот антишумка делает выстрелы намного тише, но увеличивает радиус его распространения. По-моему, вполне полезная вещь. Это если ты действительно стреляешь из гаубицы, а из неё никто не стреляет. А если и стреляет, то ему пофиг. Беспокоит кого-то шум, его выстрела или нет? А вот снайперу она могла бы пригодиться. Но вместо того, чтобы глушить выстрел, антишумка наоборот разносит его дальше, чем изначально. И получается, что обычный глушитель справляется лучше и стоит дешевле. Лена преувеличенно уверенно постучала по мне костяшками по голове. "Да понял, я понял. Великий тактик Елена". Чего-то сначала учёба, мы совсем перестали собираться нашей компанией. Ну а что ты хочешь? Уверена, что с нашего-то факультета точно больше половины готовится к турниру. А Денис с Иваном так точно, и неважно в какой они локации. После Нового года всё вернётся на круги своя. Какая у меня умная девушка. Прижал к себе Лену поближе в попытке поцеловать. Не у тебя, мы в свободных отношениях, выдала Лена. Вместо поцелуя пытаясь взять мою руку в захват. Спустя два отличных дня без игры я снова сидел в таверне и ждал англичан. Привет, Ли. Первым появился Гилби. Идеально отыгрывая гнома, он кряхтя забрался на высокий для него стул. Грёбаные великаны понастроят гигантской мебели, а ты потом страдай. Хорошо отдохнул. Откровенно сквернословящий гном был редким зрелищем. Эх, только махнул он. Когда подошли остальные, обычная болтовня прекратилась, а взгляды скрестились на мне. "Нам надо поговорить", сказал Ульрих. "Не здесь, подальше от людей". Выглядело это со стороны всё очень странно. Мы вышли в какую-то глушь, и, похоже, я один не понимал зачем. Мелькнула мысль налепить подорожник на всякий случай. Но отмило я. Нечего тратить растущий в цене актив. Остановившись около одиноко торчащего посреди поляны дерева, Мы расселись на наколдованные для себя стулья и кресла. Глядя на меня, вся наша группа набрала бытовых заклинаний, на редкое использование которых водила маны даже у лучника с гномом. Ты знаешь, начал Ульдерих. Игровое сообщество островов довольно малочисленное и замкнутое. Все тесно общаются между собой. На самом деле, нормально у них сообщество, но Ульдерих видимо сравнивает с Китаем. И до нас дошла информация, что клана ищет одного игрока, который скрывает своё имя и уровень. Не предлагает реальные деньги просто за информацию. Не выдержав медленной драматической манеры речи лучника, самоционировала эльфа. "И где группа захвата?" Я стал преувеличенно осматриваться по сторонам, уже поняв, что меня не выдали пока. "Не будет никакой группы захвата. Мы не собираемся продавать тебе. Нам нравится играть с тобой. Даже если ещё не тебя. Мы не хотели портить имеющееся сейчас доверие", проворчал гном. "Но нам нужна твоя помощь", сказал главные слова Ульрих. Мы хотел, чтобы ты участвовал с нами в турнире. Да с чего вы взяли, что я вообще пройду по уровню в турнире? Не понимал я их уверенности. Выносливость. Непонятно, ответил Людерих, тут же объяснив. Ты восполнял её примерно наравне со мной. А это значит, что и уровень у тебя сейчас примерно такой же, озвучила вывод эльфа. Это это я не мог подобрать слова, поражённый умом лучника и своей тупостью. Это очень умно. Это заметил бы любой клановый тактик Ли. Мы на наших низких уровнях прошли континенталку, затараторила Эльфа. Я лично никого не знаю из своих знакомых, кто мог вообще её пройти. Мы проходили боссов намного выше нас уровнем. Даже Улерих подсчитал, что мы можем, если не победить, то войти в плей-офф точно. Ли, ну что тебе стоит? Ты же тоже получишь награду, если мы победим. Что вам сдались эти кольца? Не мог я понять стремление ребят к участию в турнире. Какие кольца ли? Ты не знаешь про награду за командные соревнования? удивилась Альфа. Да, этот слой контента в колыбели я не затрагивал, так как не собирался первое время вступать ни в какие кланы. Ну и не охватишь вообще всё и сразу. Я про кольца то узнал только по факту выиграв турнир. В прошлом нет способа быстрого обмена сообщениями в бою. Взялся за объяснение Ульрих. «За одним исключением, победители командных турниров получают навык Связь. Он позволяет создавать группу, в которой игроки могут общаться между собой на расстоянии. Чем выше уровневая категория в турнире, тем больше игроков могут общаться между собой. Если мы победим, то каждый сможет объединять еще четверых. Влезла эльфа. А ты представляешь, что может такая группа против обычной? продолжил Удирих. Поэтому чем выше категория, тем ожесточённее борьба. Там побеждают только большие сильные кланы, ложившиеся в участников. Но и на нашем уровне связь очень ценится. В любой клан примут, да ещё и зарплату предложат. И почему вы думаете, что мы можем победить, раз конкуренция такая большая? Благодаря тебе. Не знаю, как ты танкуешь так много, но на это можно сыграть, продолжил убеждать лучник. Это не аргумент. Сложенная команда любого танка обнулит. Но мы есть слаженная команда, Ли, сплеснула руками Альфа. Я думал о том, как мы можем выиграть с того момента, как ты присоединился к нам. И у меня есть пара идей, проговорил Улирих. То есть за тактику и стратегию ответственность берёшь ты, а от меня нужно только участие. Да, согласился лучник. Хм. хм. мои напарники оказываются тоже не лыком шиты. Нельзя их винить из-за то, что хотят устроить свою игровую и реальную жизнь. Я ведь делаю то же самое по сути. Понятно, что сдавать они меня не будут. и Речь об этом завели, чтобы предупредить и показать, что они молодцы. А связь хоть и бесполезна для других локаций, для прошлого, несомненно, очень крутая вещь. Ради неё можно и поднапрячься им. Значит, почему бы не воспользоваться этой возможностью по-своему. Вы в курсе, что я играю с вами для своих целей и что качаю некоторые магические навыки. Начал я издалека. И связь для этих целей бесполезна. Но вы мне можете помочь в другом. Мне нужно пройти квест некроманта. Ты псих, натурально закричала эльфа. Ты настоящий псих. Хочешь свой персонаж запороть, так еще и нас подставить. Да нам никакой турнир после этого не светит. Вместе с тобой за компанию объявят в мировой кос-лист и все. Ты не понимаешь, как рискуешь. Хоть один раз засветишься и все. Ты на крючке. Тихо, тихо, Лота, объясни, чего ты так завелась? заговорил Гилби. Он хочет получить проклятый кинжал, оружие некромантов. закричала Эльфа теперь на гнома. Ну и что? Не понял гном экспрессии девушки. Я, Яможе тоже себе хочу проклятый топор. Ой, не говори глупости. Проклятый кинжал это единственное оружие класса некромант. Наконец нормально заговорила девушка. Некроманту для поддержания зомби и разной другой нечисти нужно просто гигантское количество маны, которую даёт им кинжал. А если такой кинжал будет у обычного мага, заговорил догадавшийся Ульрих, то он будет беспрецедентно силён. Не все так просто, продолжила девушка. Чтобы прокачивать кинжал, нужно убивать других игроков. Много, очень много убивать других игроков. "Ну и что в этом такого?" всё ещё не понимал гном. А я не вмешивался в рассказ Латанери. "Игрок убитый таким кинжалом, на неделю лишается 50% своих характеристик." "Это ещё не всё", продолжила эльфа. "На всё это время убитый получает метку на карте, где находится некромант. Если убить некроманта, то дебаф спадёт. А ещё он получит на эту же неделю" Индульгенцию на убийство всех игроков тёмной фракции без получения статуса ПК. А вот это уже серьёзно, отозвался лучник. Да, на некромантов как таковых всем пофиг, как и на их оружие, но из-за того, что они порождают безнаказанное ПК, их очень не любят, причём сами же и тёмные, потому что страдают больше всех. И чем это нам грозит? Метка на карте у погибшего не персональная, она просто указывает место, например, сюда, ткнула она пальцем в середину поляны, на которой мы сидели. и пришедшие игроки будут убивать всех, потому что не знают, кто именно некромант. «Все верно, подытожил я рассказ эльфы. Только кроме этого, если вы решите помочь мне, то лишитесь 50% характеристик на месяц. Хмм, застонала эльфа. Псих, как есть. Но это все, чем вам грозит участие в этом квесте. Я не собираюсь использовать кинжал ни до турнира, ни после. Пока мы играем вместе. И это мое условие. Без квеста мне вообще вся эта прокачка не сдалась. Нам надо подумать, переглянувшись с остальными, сказал Ульрих. На сегодня мы решили не продолжать совместную игру. Ребята пошли обсуждать свое будущее согласие на мои условие, а я набивать фраги. На следующий день в таверне эльфа огласили их общее решение. Мы согласны, но при условии, что ты точно не будешь использовать кинжал до турнира и тем более на нас. Обещаю, заверил я их. Все вместе мы отправились в башню магов, где ребята взяли задание на уничтожение некроманта. Именно там начинался квест для перехода на тёмную сторону. Вот так иронично. Берёшь задание на уничтожение зла, но вместо этого присоединяешься к нему. По крайней мере, это один из вариантов. чё то мне страшно, пискнула эльфа, когда мы зашли в заброшенный некрополь. Это, по-моему, единственная квестовая территория, куда можно привести игрока, у которого нет соответствующего квеста, причём даже без его согласия. Изначально предполагается, что игроки действительно уничтожат некроманта, что довольно сложно. Но была и альтернатива: примкнуть к нему и перенести в жертву другого игрока или несколько. Чем больше жертв, тем больше награда. Изначально у меня было два варианта. Первый это нанять какого-нибудь игрока на роль жертвы. Некроматов для игры всё-таки выбирали, несмотря на все сложности с этим связанные, и в сети в реальности можно было найти объявление о поиске и предложения на роль жертвы. Вторым вариантом я предполагал как раз наняться такой жертвой и в конце поменяться с заказчиком ролями. Конечно, не очень честно, но бывает и хуже. Квест предусматривает возможность поймать низкоуровневого игрока и насильно протащить его в некрополь. Вот таким я уж точно заниматься не стал бы. Сам некрополь генерировал сложность, ориентированную на самый высокий уровень среди зашедших. Но с этим мы должны справиться. Основная сложность была в том, что темная непись была устойчива к обычному урону. Собственно, для этого и принимали сторону одной из фракций, чтобы сильнее дамажить по другой стороне. Минус такого решения в том, что и по тебе урон противника будет больше. Нежить в некрополе убивалась долго. В основном это были зомби, которые не умирали от ран, и которых нужно было буквально перемалывать фарш, наслаждаясь при этом видом и запахом сгнившего мяса. Ты точно уверен в своем решении? В очередной раз спросила эльфа, впечатлённая видом гниющих остатков. Не объяснять же ей, что я не собираюсь таким заниматься. Поэтому просто киваю, и мы идем дальше. Постепенно к зомби стали присоединяться скелеты. Тоже сложные противники. Отражая механику реального скелета, по ним, например, совершенно не проходил урон от стрелу Лерха. Они просто пролетали насквозь, делая лучника бесполезным в борьбе. Главной нашей ударной силой со скелетами оказался гном с секирой. Мой стан делал скелеты неповоротливыми, а Гилби, поддерживаемый эльфой, просто врубался в толпу костяшек, разбивая их на осколки. Чем дальше мы проходили, тем сложнее становились формы нежити. Огромные звери, составленные из тел зомби и костей, призраки послушники тёмного мага. Наконец-то мы подошли к главному залу. Это будет сложнее, чем я думал, прокомментировал гном. В замешательстве от открывшейся картины, некромантов в главном зале окружали десятки зомби и скелетов, но не обычных, а закованных в доспехи. Мы с голыми-то еле-еле справлялись, Эти те, и в броне, и их много. «Ли, ты вперёд. Гилби и Лота по бокам. Я сзади. Играем как в печере с червями. Начало давать команды лучник. Стойте, остановил я Улириха. Так мы ничего не добьёмся. В этом суть квеста. Некроманта почти невозможно победить на его поле. Игра как бы показывает преимущество того, чтобы стать некромантом. Мы не сможем до него добраться. Ты хочешь сказать, что такой силой может обладать игрок и некромант на наших уровнях? Удивлённо спросил Гилби, показывая на немёртвое воинство. "Да, у некромантов сила завязана не на уровне, но поверь, тому минусов хватает. Но ну, что тогда делать?" спросила эльфа, тоже впечатлённая немёртвым воинством. "Пойти у игры на поводу. Мы же здесь именно для этого", улыбнулся я. "Видя, что мы не спешим атаковать, некромант заговорил, предлагая стать его учениками. Кто из вас рискнёт прикоснуться к безграничному могуществу?" Торжественно завершил он своё обращение, причём говорил вполне складно, рассказав преимущество класса и мягко обойдя его недостатки. "Я согласен", крикнул я. "Что надо сделать?" "Убить", прошептал тёмный так, что услышал его только я. «Доступное задание: ученик ниграманта. Принять. Жму согласие. Принесите в жертву другого игрока любое количество. Награда: ученичество, вариативно. доступно управление нежити. Три времена. Взять их. Команду подсветившимся дружественным отношением монстрам, указывая на ребят. Два скелета и один воняющий мертвяк моментально оказались около моих товарищей и заключили их в объятия. Меньше всего повезло гному. Его держал зомби. Ох, наслушаюсь я от него завтра. Вы хоть посопротивляйтесь для вида. Покричите там, тихо сказал напарникам. О нет, предатель! Как ты посмел? Я отомщу! Потешно запричитала эльфа, больше играя комедию. Теуб, чтобы тебе под... А вот гном вполне искренне парафинил меня. Только Улирих отмалчивался и скептически смотрел на выступление товарищей. Я уже собирался прекратить и мучение гнома, занеся жезл, как некромант, меня остановил. Не здесь Акалит, и не так. Легла мне на плечо рука, оказавшегося рядом мага. Скелеты и зомби уже без моего участия потащили игроков к участку зала с пентаграммой. Место для жертв тут было как раз три. хотя оно автоматически оказалось бы таким, сколько участвовала жертва. Минимум нужно принести в жертву одного игрока, но чем больше, тем лучше. Мои товарищи этого не знали, а я не стал их просвещать. Было бы несправедливо, чтобы только кто-то один получил урезанную игру на целый месяц. А так все трое будут в равных условиях и принесут неоценимую помощь мне. Начерти свой путь. Пророкотал некромант, протягивая мне кинжал. Завершите жертвоприношение. Ой, а я пошевелиться не могу, пискунула эльфа, растянутая на полу звездой. Беру нож и, включив максимальное ускорение, начинаем убивать самого некроманта. Некроманты парадоксальный класс Маги, но вынуждены вкладывать очки характеристик выносливости восприятия. Чем выше выносливость, тем больше немёртвых они могут контролировать, а от восприятия зависит скорость восстановления маны. В интеллект они почти не вкладываются, только на самом минимуме. Примерная формула восполнения маны восприятие деленное на интеллект. И Регенерируют они её просто космически, хотя и тратят так же быстро. Так что убивал я толстого непися долго, но по моим меркам долго, секунд двадцать. По объективному времени прошла всего одна секунда. Задание: ученик некроманта провалено. Но надпись: "Завершите жертвоприношение", всё ещё была активно. Достаю вместо кинжала свой меч. И уже без кончившего ускорения, по очереди подхожу к растянувшимся на полу игрокам и отрубаю им головы. Из за обрубка шеи кровь ударами ещё работающего сердца выталкивается и течёт в центр фигуры, наполняя расположенную там каверну. Положите ритуальный нож в центр жертвенника. Кладу туда меч. Выберите направление получаемого свойства: поднятие души или сохранение души. Поднятие это путь становление некромантом. Самое сильное направление, особенно когда класс такой же получаешь, но реалистичность убивает. Вонь разлагающихся тел, вид гниющего мяса на костях. Всё максимально реально. Это точно для каких-нибудь девиантов, воплощающих свои фантазии в игре. Ну и не потянул бы я некромантию по характеристикам. С нужным там распределением это тупик для любых других направлений. Хоть у некромантов и есть эволюция в лича, до неё ещё надо дожить. Поэтому выбираю то, ради чего затеял всё. Сохранение души. При убийстве ритуальным кинжалом вы похищаете души живого существа. Убийство игрока не ниже его уровнем, Плюс один к хранилищу. Убийство не игрока не ниже его уровнем, Плюс 1/10 к хранилищу. Внимание. Игрок, чью душу вы похитили, получает штраф минус -50% характеристик на 30 дней. Заключённых в кинжал души, смотрят на ваши злодеяния, и страдают. Их мучение сохраняет магическую энергию. Запас маны. Плюс 1. умноженное на количество хранимых душ, только плеки перования. Еснижаемое значение 2000 награда за количество жертв. Выпуская душу, вы убиваете её, используя как проводник своей чёрной воли. Использование кинжала в качестве проводника заклинаний. Одно заклинание – минус одна душа из хранилища. Вот теперь можно и в турнире участвовать. Довольный, я оттирал меч от крови. Моя обрелесть